Привычно вышел на Маргаритин балкон немного замерзнуть, чтобы получить максимум удовольствия от утреннего душа. Он посмотрел вниз и, не веря глазам, проморгался. Без толку. В облике двора определенно что-то было не так. За ночь газоны припорошило. Это был первый снег в жизни гражданина Анголы. «Рита, земля белый!» С колумбовским восторгом прокричал он квартиру. «Это называется снег прильнула к бугристому плечу Маргарита. «Снеф?», снеф? — уточнил Алвин. «Не снеф, а снеги», как смогла сделала ударение на «г», исполняющей обязанности репетитора по-русскому. «А снеги», — как попугай повторил чужеземец точно с таким же акцентом на г. Маргарита не стала его разубеждать. «Другое дело. Снеги». Алвин глубоко проникся снегом и словом. Каждым погожим для него днем он восклицал «О, снег идет!». Все умилялись корявости, а тот был уверен, что улыбает мир харизмой. Но месяц назад на лекции африканский студент сперва вызвал своим произношением схлипы доброго смеха. А когда стал спорить, что говорит правильно, и его так научил хороший человек, услышал насмешки, к которым подключился сам уважаемый профессор. Алвин незаметно покраснел тогда ты -то ему и объяснили, как правильно. Перед глазами замелькали десятки лиц Маргариты, которые спрашивали его, что выпало на улице и не идет ли снегы. Заливались хохотом, а потом целовали, как послушного питомца. «Ты с тем, кто тебя научил снега говорить, больше не здоровайся», – посоветовал мудрый профессор. То Алвина привели к мысли, что Маргарита не такая белая и пушистая, как он считал. Никак как снегы». Раненый в он забыл про оставшиеся пары и рванул к предательнице. Сожитель не придумал, что конкретно предъявит, но в доказательство гордости решил вернуть ключи от машины. Чтобы Алвин быстрее и вернее возвращался домой после учебы, Маргарита оформила на него доверенность. Ослепленный поволокой эффекта афромосквич запрыгнул в красную «Шкоду» и помчался, пока не открыл глаза в реанимации. От отделения он узнал, что на полном ходу протаранил столб. Врачам удалось совместить травмы жизни, но налогом на обидчивость стал перелом и бедра. Маргарита простила Алвину разбитый автомобиль. Об этом она так и сказала 18-летней черной девушке, прилетевшей из Анголы забрать домой своего мужа. Пока бухгалтерша терзалась плывшими воспоминаниями о полигамном арапе, такси подъехало к третьему крыльцу на улице 9 рота. «Что я не так делаю? Хоть на мам берегся снова. Дерьмище!» Не оставляли внутренние стенания даму. А когда она вышла из машины, дерьмище усугубилось видом двух иногородних тел, которые постепенно появлялись на свет заднего сидения. Это от клуба Маргарита отправлялась с видом изобретательным морячком и его странным живописным другом.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 С ужасом от страшной догадки, что пьяница жив, она, задерживая дыхание, спряталась за че. «Я туда не пойду, уберите эту кучу грязи», – взмолилась барышня. Учитывая, что в свое время Маргарита уехала домой с форма селигер, увидев ножной душ, понять ее можно. Льды от прощения не растопила даже початая коробка Рафаэла, которую нежно прижимал к груди мужик. да что че че-то как это, моло ли что с ним случилось». «Бабу не дождался, видать. Даже одет цивильно. Вон, смотри, какие брюки! Чистые!» Вынес модный вердикт Андруша. «Ну да, шел из бутика, притомился!» Еще дальше к выходу отошла Маргарита. Не считая мужика, в подъезде запахло отвагой и благородством. Далеко не каждому рыцарю выпадает шанс спасти даму от спящего человека. По итогам планерки решено было стащить ноги, освободив проход.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 Прижимаясь к перилам, поднялась по всем трем ступенькам Маргарита. Она жила на первом этаже, о чем Ерик с Андрушей догадались, свернув за угол лифт по надписи на двери номер четыре. «Рита, прости папку, разбуди». По беленым пальцам было выведено от глазка до пола. На полу стояла бутылка из-под мартини, а окружали ее фантики от Рафаэла. «Че вылупился? Больше всех надо? Я с ним не общаюсь» пойманная с поличным Маргарита, набросилась на бедного Андрушу, который даже не успел сделать вывод из улик. «Так, понимаю, его в квартиру тащить?» – с рабочим настроением спросил Ярик. «Да… веселая ночка, как же вы мне все дороги», – звыла Маргарита. «Может, это не он писал, и не мне?» С подневольным равнодушием к цели задания Че спросил. «Тащить?» «Тащить?» – дама бряцнула ключами.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 Все трое обосновались гостиной. Совместный труд помог создать впечатление, что они давно знакомы. От табу хозяйки на расспросы об отце придала атмосфере должную легкость и в то же время пикантный мистицизм. Но вскоре общение развалилось, и Андрушу, Ярославу и Маргариту все острее навал общий вопрос – когда уже захочет спать Андруша? Он же паскудник музейно расхаживал по комнате, изучая книги, кораблики в бутылках.